23. -е. Матерь Агни-йоги Разве можно представить себе Архата в бездействии? Даже когда тело его неподвижно, действует дух даже еще более напряженно, чем в теле. Мечты о покое надо оставить. Не течет вода под камень лежачь Даже отдых в доводчане не есть покой, но ассимиляция лучших земных нахождений. Природа не знает покоя. Космос не знает его. Жизнь есть постоянное движение.